Дедушка исчез. Накануне вечером я проводил его в туалет, а потом отвёл в кровать. Он так и улёгся в одежде. Ему было трудно раздеться. Когда дедушка заснул, я ещё немного посидел рядом, разглядывая картинки в бабушкиной Библии, пока сам не начал клевать носом. Проснулся я рано. Мне захотелось в туалет. По дороге во двор я заглянул в дедушкину комнату. то, что было выкрашено в синий цвет, и когда-то была каютой корабля. Одеяло, которым я накрыл его накануне, было сброшено на пол. Костыли исчезли. Постель была пуста. Только бы он не отправился сам в туалет, подумал я. Именно так он сломал ногу в прошлый раз. Это случилось ночью в феврале. Стоял 20-градусный мороз. Но дедушка не позаботился, одеться теплее. Просто запахнул халат и сунул ноги в тапки. На обратном пути он поскользнулся на льду, и ему пришлось ползти по снегу к соседу, чтобы попросить о помощи. Он не мог встать на ноги и не мог дотянуться до дверной ручки в собственном доме. Зачем я только с ним убежал? Я же ещё маленький. Что я стану делать, если он снова упал? Мне такого тяжёлого не поднять. Я припустил со всех ног, ударился большим пальцем о высокую ступеньку, выругался, распахнул дверь. Вот он, собственной персоной. И как только он ухитрился вытащить стул, сидит и смотрит на залив, словно ждёт, что вот приплывёт большой пароход с гудящими машинами и заберёт его. Дедушка, крикнул я. Он вздрогнул. Доброе утро, малыш Годфрид. Ты что, с ума сошёл? А если бы ты снова упал? Но на этот раз, к счастью, обошлось, ответил он с довольной улыбкой. И если всё время думать про то, что может случиться, то ничегошеньки вообще не сделаешь. Но что ты тут делаешь в такую рань? Да и шёл и думаю. О чём? что надо бы прочистить водостоки. — Только не сегодня. — Да, — согласился он. — Сегодня не получится. Нам же надо успеть на пароход. Принеси-ка я тот костюм, в котором я приехал, канистру с бензином из сарая и лопату, которой копал вчера картошку. — Зачем все это? — Не задавай лишних вопросов. Делай, что я говорю. Я послушался. Лопатой я вырыл яму на газоне. Дал дедушке коробок со спичками. Бросил в яму костюм и полил бензином. "Ещё", велел он. Он снова был самым главным судовым механиком в мире. "А теперь отойди-ка в сторонку". Он подождал, пока ткань пропиталась бензином, а потом чиркнул спичкой и кинул её в яму. Пламя с шипением вспыхнуло. Костюм сгорел дотла. Клубы тёмного дыма взлетели к небу, словно сигнал со скалистых гор. "Но зачем?" спросил я. Дедушка приложил палец к губам. Он проследил, как дым поднимается к облаку, красному в лучах восхода. Когда от одежды остался лишь пепел, он повернулся ко мне. Он был доволен. "Пора завтракать", сказал он. Я принёс садовый стол и стул для себя. Приготовил для нас бутерброды с кружками холодной картошки и фрикадельками. И вынес их на подносе вместе со стаканом воды, стаканом пива, дедушкиными таблетками в коробочке, деревянной ложкой и банкой брусничного варенья. Дедушка попробовал ложечку варенья, а потом закрыл банку крышкой. "А мне нельзя?" удивился я. "О, вы, нет. Тебя придется перетерпеть. Мне оно нужнее. Если хочешь знать, именно мысль об этом варенье помогла мне вчера подняться на гору. Из ямы все еще воняло. — Зачем ты сжег костюм? — Потому что я не хочу его больше надевать. Я в нем был на похоронах. — Помнишь, что тогда случилось? — Да. Это было на похоронах бабушки. Где-то сзади играл орган. говорил священник, а потом все должны были подойти к гробу, чтобы попрощаться. Дедушка пошёл первым, опёрся руками о гроб. "Ты", начал он, но ничего больше сказать не смог. Лицо его покраснело. Он сжал руки, и потом он ругнулся, громко и длинно. Все, кто сидел на скамьях, вздрогнули. Хотя я никогда раньше не бывал на похоронах, но догадался, что так делать было нельзя. Папа подошёл к нему и увёл на место. Дедушка сидел, закрыв лицо руками до самого конца. Потом надо было уходить. И вот теперь он смотрел в эту яму. Я хотел тогда сказать что-нибудь красивое про то, как я любил её. Она и так всё понимала, сказал я, не уверен. Но ведь сестра права. Мне надо прекращать сквернословить. Ну ещё последний разочек, попросил я. Что? Ну, ругнись, пожалуйста. И он послушался. А потом в наказание проглотил белую таблетку, потому что пора было спускаться на пристань. Надеюсь, вниз дело пойдёт быстрее, сказал я. Нет, я сам не пойду, ответил дедушка. Спустись в посёлок и пригони тот мопед с прицепом, о котором говорил вчера. Ладно, Но сперва я достал футбольную форму из шиповки и, как следует, их испачкал. Как говорится, надо предусмотреть все. Потом закопал яму, отнес в сарай канистру и лопату, закрыл вьюшки у кафельной печки и у плиты, отключил электричество. А дедушка тем временем сидел на стуле и выкрикивал командой, что мне нужно делать. «Молодец — Молодец! — похвалил он, когда все было готово. В другой раз, если сам надумаешь сбежать, обойдёшься без моей помощи. Путь вниз на пристань прошёл замечательно. Дедушка на кресле, которое мы взяли в гостиной, восседал в прицепе. Мац привязал кресло верёвкой, чтобы оно не перевернулось. Дедушка крепко держал банку с вареньем. Фотографию бабушки он сунул в карман. Он смотрел вокруг и На то, что видел много, много раз прежде, так, словно забыл, как всё выглядит. Когда мы доехали, в глазах его стояли слёзы. "Это всё встречный ветер", сказал дедушка, хотя Мац ехал тихо-тихо. Пришлось немного подождать, пока придёт пароход. Мац снял кресло и поставил его на причал, чтобы дедушке было удобно сидеть. Я потом его заберу и отнесу в дом, пообещал он. Можешь оставить себе, сказал дедушка. Вряд ли я ещё на нём посижу. Он устроился поудобнее, повернулся к морю и стал прощаться с заливом, небом, скалами, маяком и вечным плеском волн. Видишь морского орла? спросил он и указал костылём на ворон. Да, кивнул я.